Но Ганфри не может вечно держать сына в заперти. И не надо. Ганфри устроит своим родным сюрприз — поездку в Штаты, позвонит из Лос-Анджелеса нашему другу-головорезу и скажет, что все обдумал и больше не намерен ставить палки в колеса чужому бизнесу. Такой ход не вызовет больших подозрений. Этот злодей уже сделал достаточно мерзостей, чтобы Ганфри остыл. В лобовое стекло его машины не раз запускали кирпичом, жену запугивали телефонными угрозами. «Думаю, на следующей неделе мне надо будет еще разок прогуляться в Краученд, сказать, что мальчишка не выходит из дому и вернуть в полученную пятихатку», — вздохнул Страйк. «Не хочу, чтобы меня начали разыскивать, хоть и и маловероятно». «Он тебе дал пятихатку. 500 фунтов, Робин», — объяснил Страйк. «Разве у вас в Йоркшире так не говорят?» «Неимоверная скупость! Тебя ведь подрядили пырнуть ножом в школьника!» С нажимом сказала Робин, и, не дав Страйку опомниться, спросила. «Ну, как тебе, Мэтью?» «Приятный парень», — на автомате солгал Страйк. От подробностей он воздержался. Робин была далеко не глупа. Страйк и прежде отмечал у нее нюх на ложь, на любую фальшь. Тем не менее, он поспешил перевести разговор на другое. «Я вот о чем подумал. На следующий год, если мы будем в плюсе, я смогу повысить тебя оклад. Надо бы взять в штат еще одного сотрудника. У меня дел по горло. Так долго продолжаться не может. За последнее время сколько клиентов услышал от тебя отказ?» «Человека два-три», — холодно ответила Робин. Заключив, что его похвала в адрес Мэтью оказалась недостаточной, но твердо решив больше не лицемерить, Страйк вскоре ушел к себе в кабинет и закрыл дверь. Впрочем, на этот раз он оказался прав лишь отчасти. Робин действительно обескуражил его ответ. Она понимала, если бы Матью действительно произвел хорошее впечатление на Страйка, тот ни за что не сказал бы «приятный парень». Он бы выразился так «А что, нормальный мужик?» или «Не понимаю, как ты ухитрилась такого отхватить?» но еще сильнее. Задели ее и даже обидели его планы взять на работу нового сотрудника. Повернувшись к монитору, Робин стремительно и яростно, как никогда, застучала по клавишам. Ей предстояло составить счет для разводящейся брюнетки на еженедельную оплату услуг сыскного агентства. До сих пор у Робин было ощущение, по всей вероятности, ошибочное, что она здесь больше, чем просто секретарша. Она помогала Страйку собрать улики, чтобы отдать под суд убийцу Лулы Лендри. Причем кое-какие сведения раздобыла самостоятельно, по собственной инициативе. Да и после этого не раз выполняла поручения, выходившие далеко за рамки секретарских обязанностей. Во время наблюдения сопровождала Страйка там, где ему нежелательно было появляться в одиночку, очаровывала швейцаров, вызывала на откровенность трудных свидетелей, которых отпугивали грозные фигуры и насупленная физиономия Страйка и много раз совершала телефонные звонки от имени самых разных женщин. Страйк с его густым басом при всем желании не справился бы с такой задачей. Робин считала, что Страйк рассуждает примерно так же. Время от времени он говорил, «Это полезно для отработки твоих следственных навыков. Тебе не мешало бы овладеть техникой противодействия наблюдению». Или что-то в этом духе. После того, как бизнес прочно встанет на ноги, Кстати, с ее помощью, если уж говорить без ложной скромности. Она считала, что ей будет предложен необходимый курс обучения. Но теперь выходило, что те, брошенные вскользь фразы, ничего не стоили. Босс просто хотел погладить по головке секретаря-машинистку. «В таком случае что она здесь делает? Почему отказалась от более денежного места?» В запальчивости Робин предпочла не вспоминать, насколько отталкивающей представлялась ей работа, пусть даже хорошо оплачиваемая, в отделе кадров. Новый сотрудник, скорее всего, окажется лицом женского пола, обладающим всеми необходимыми навыками. Она, Робин, будет просиживать днями напролет в приемной, выполняя обязанности секретарши и телефонистки для двух начальников. Не для этого она пожертвовала приличной зарплатой. Осталась работать у Страйка и тем самым создала постоянный источник напряжения в своей личной жизни. Ровно в 17 часов Робин прервала печать на полуслове, надела свое неизменное пальто-тренч и ушла домой, с излишней силой хлопнув стеклянной дверью. Этот стук разбудил Страйка, который, положив голову на руки, крепко спал за письменным столом. Сверившись с часами, он убедился, что уже пять, и не понял, кого в такое время принесло к нему в контору. Тогда он выглянул в приемную, увидел, что ни пальто, ни сумки Робин на месте нет, а монитор выключен, и только теперь сообразил, что она ушла, не попрощавшись. «Ой-ой-ой, какие мы нежные!» — с досадой буркнул он. Робин никогда не дулась. Это было одним из тех качеств, которые он в ней ценил. Ну, не понравился ему этот Мэтью, и что теперь им вместе детей не крестить. Тихо ругнувшись, Страйк запер контору и пошел к себе в мансарду, чтобы перекусить и подготовиться к встрече с Ниной Ласселс.